Глава 39. Отступление. Где-то когда-то. Где Анима идёт? Ты был на той вечеринке и посеял её? Рослый мужчина приподнял щуплого парня за грудки, и поскольку тот смог только сдавленно хрипеть, отбросил его к стене. Мальчишка крепко приложился о твёрдую панель плечом и головой, сполз с напал и жалобно заскулил. Мастер, я не терял, я не терял. Что ж ты врёшь, ржавёнок? А как тогда она оказалась в руках молодой дуры из Штейнов? Именно после той вечеринки, где ты должен был сидеть тише воды ниже травы. Девка ходит и машет, пленённой душой направо и налево, уже не только в академии, но и по секторам рынка. Убью, тварь. Ты понимаешь, что произойдёт, если кто-то из матёрах мастеров обратит на неё внимание и потащит Аниму разбираться к следователям от совета? Ну она. У меня. Где она у тебя, дебил? Где? Мужчина снова в ярости наклонился над мальчишкой, вцепился ему в воротник куртки и какое-то время тряс несчастного, как боевой кот пойманного цвирка, не обращая внимания на то, что впивающийся воротник буквально душит жертву. "Ма- мастер!" хрипел сквозь слёзы мальчишка, даже не пытаясь сопротивляться. Он только бестолково шарил руками по своему телу, словно пытался и всё никак не мог попасть в карман. Наконец, кое-как расстегнув один из них, он всё же выдернул оттуда что-то круглое и стеклянное на цепочке, но поскольку его всё ещё трясли и колотили об стену, этот предмет выпал из дрожащей ладони и с глухим стуком покатился по полу. Мужчина вошел в такой раж, что не обратил на упавший шарик внимания. Он явно был готов придушить неудачника. Но тут раздался чей-то третий голос, тоже мужской. Его обладатель шагнул словно сквозь стену и спокойно смотрел теперь разворачивающееся представление привычным жестом, стряхивая со лба, падающую на глаза темную с проседью прядь. «Успокойся. Не тереби, пацана». «Не терял он знак». Во-первых, вот его анима. Подберите, пока не наступили, а во-вторых, он вытянул руку с небольшим изображением. Ты присмотрись внимательно к голограмме, которую прислали из оранжевого сектора. Агент за девкой шёл довольно долго, всё никак не мог подобраться достаточно близко, чтобы сделать хороший снимок, но всё же исхитрился в последний момент. Первый мужчина, высокий, плечистый блондин с острыми чертами лица, слегка обезображенными нервным тиком, отбросил мальчишку и какое-то время пристально смотрел на покатившийся по полу шарик. Потом до него явно дошло, и он внешне успокоился, хотя бледно-серые глаза так и оставались полны ледяного бешенства. Вдыхай. Возможно, это просто ошибка, и вся ситуация куба выезда не стоит. А может быть, это проблема гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Иди и смотри. Брюнет сделал замысловатый жест пальцами, и картинка с экрана его планшета перескочила прямо на стену помещения. Благо, та была гладкой и светлой, вполне годной для проекции. Видишь? Какая-то она не такая. Всмотрелся в изображение первый мужчина. Крупнее, кажется, и ярче. Неужели это душа мастера? Нет, души мастеров выглядят не так. Да и не добывали их ещё наши, это следующий этап. Мерцание, видишь? Это душа взрослого, опытного оружия, прожившего минимум 2-3 века, если не древнего. И где эта сопля раздобыла аниму, какой нет даже у старейших движений? Это надо очень крепко подумать. Конкуренты. После длительного раздумья Бландин резко вскинул голову и уставился на собеседника широко раскрытыми глазами. Про мальчишку Пушера оба словно забыли, и он предусмотрительно забился в дальний угол, стараясь не отсвечивать. Хм. Либо пришельцы, либо заговор и раскол нашей фракции, либо мы чего-то не знаем о наших звёздных добреньких собратьях. оскалился темноволосый. Ты думаешь, старые кланы давно жрут души, а вся эта голимотья про заветы, про родителей только для быдла? Если нашли способ спрятать последствия из Заур, то вполне возможный вариант. Брюнет криво усмехнулся. Не на пустом же месте они набрали такую силу и мощь. Но в этом случае надо утроить осторожность. Одно дело — прекрасно душные идиоты, верящие во всякую муть про предназначение жнецов и законы призмы, а другое — опытные хищники, которые давно поделили территорию и убедили овец, что их никто не жрет. Эти любого конкурента, пронюхавшего о том, кто есть кто в этой призме, сожрут без сожалений и очень быстро. Боюсь нас за такие новости по головке не погладят, покачал головой светловолосый. Не лезь раньше времени. Ты же знаешь, они ненавидят, когда их дёргают просто так. Сначала надо собрать больше информации и доказательств. Смотри, это девка из Штейнов. У них и так репутация безжалостных дельцов, очень хитрых, осторожных и предусмотрительных. Они один из самых богатых кланов в Приизме на данный момент. И самых зубастых, когда дело касается охраны своего добра и положения. И теперь я уже думаю, они устроили ли нам ловушку, чтобы наследница такого клана в одиночку шлялась по рынку и светила направо и налево анимы древнего. Да. Есть над чем задуматься. Брюнет сам не заметил, как стал ходить из угла в угол, напряжённо сдвинув брови и заложив руки за спину. Штейны, штейны. Подожди, сейчас гляну, что у нас на них есть. Хм. Смотри, у этой семьи всего один ребёнок, и наследница мастер. Не слишком ли жирно выпускать такую приманкой? Мы ж и прибить могли с перепогу, с хохмил бландин. «А я тебе только что о чём толковал?» Мастер Штейн, нынешний глава, имеет ту ещё репутацию. Жёсткие, хваткие и такая непревзойдённая сволочь, что уже половину совета подмял. Жена у него умнейшая стерва в оболочке истинной леди. Поговаривают, что минимум половина успеха Штейнов держится на плечах хрупкой леди Эмерики. Но доказательств ни у кого нет. Но дочурка у них любимая, и всячески балуемая. Не сходится у меня что-то и бросать её в самое пекло, когда пострадали лишь столь ко второсортные, нерадовидные оружья. Они всё же дельцы и торговцы, а не разведчики и шпионы. Да наплевать им, кто пострадал. Ты не понял, что ли? Их не волнуют ржабейки из низов, их волнует, как придушить в зародыше возможного конкурента, который посмел играть не по правилам на их территории. Хм. Тоже толкают дурь, значит. Это интересная теория, но доказательств всё ещё нет, засомневался блондин. Зачем им толкать дурь? Брюнет устало потёр лоб. Они клановые. со своей территорией и ржавой кучей населения под контроля. Если они половину в тихоря в клановых подвалах сожрут, никто не узнает. Естественная утечка материала. Знаешь, это всё хорошо, конечно, но не лучше ли нам передать эти сведения выше по цепочке? Я бы просто предоставил боссу факты, а дальше пусть уже высокие чины сами думают. Тем более это не наши распространители накосячили. Мы просто заметили. Интересный факт, назовём его так. Передать. После короткого раздумья кивнул Брюнет. И на всякий случай залечь на дно временно. Он успокаивающе вскинул руки. Как будто мы когда-то с него вылезали, сплюнул второй на пол. Ладно, девку пока не трогаем. Но я бы приготовил всё для захвата на случай, если придёт команда действовать по жёсткому варианту. Терпеть не могу планировать операцию наспех, обязательно что-то пойдёт не так». Тут он обернулся в сторону притихшего мальца. «Карауши греть, гнида ржавая, вали на точку и пасть держи на замке».